Глава 5. Пыльную лагерную площадь полукольцом окружали здания с плоскими крышами. Через оптические приборы Манда видел наёмников Никта и охранников, коротающих время на солнышке. Никто приспособились к условиям жизни в пустыне. С чешуитой кожей, с рожками и шипами на головах они смотрелись внушительно. Охотнику они казались опасными на манер тех штурмовиков-отступников в секретном убежище. Никто, вооружены до зубов, явно скучали и от того бряцали оружием. Он всё ещё наблюдал, обдумывая план, когда в лагерь вошёл легко узнаваемый механизм. Обстановка сразу же накалилась. Внимание! крикнул дроит-охотник Айджи одиннадцать наемникам. Согласно подп. у шестнадцатому поправок к протоколу гильдии поручителей, вам надлежит незамедлительно выдать означенный объект. О нет! простонал мандалорец. Айджи, меж тем по-прежнему надвигался на стоявшую по периметру площади охрану. Те потянулись за бластерами и тем самым подписали себе смертный приговор. Дроид без лишних слов перешёл к делу. Крутясь вокруг своей оси, он открыл огонь. Его металлическое тело легко вращалось, и бластер в каждом манипуляторе изрыгал разряды беспрерывно и точно в цель. Он ни разу не промахнулся, даже когда бластерный разряд срекошетил в пластину его процессора. Спустившись по откосу вниз в лагерь, Манда понял, что борьба прекратилась. На площади перед строениями стояла тишина. Выстрелы отгремели, дым рассеялся, пыль улеглась, а на земле валялись трупы наёмников никта. И в тишине вновь зазвучал, настаивая на своём голос дроида столь же невозмутимый, как и прежде. Согласно подпараграфу 16 поправок к протоколу гильдии поручителей, вам надлежит незамедлительно выдать обозначенный объект. Приз Ньюсон и снова двинулся вперёд с непоколебимой уверенностью, присущей только дроидам-охотникам. Мандалорец ступил за угол. Адж, остановись. Дроид выстрелил в него. Манда ощутил, как разряд ударил по нагрудной пластине. Сила оказалась такой, что он отлетел назад, врезавшись в ряд бочек у стены. В тот же миг боль пронизала его плечо до самой грудной клетки, и ему стало очень трудно дышать. Бескар в основном отразил энергию, но в ближайшем будущем мандалорцу ожидала сильная боль. Робот стоял перед ним, словно не в силах понять своим процессором, почему его выстрел причинил так мало вреда. Манда поднялся. Осознав, что у него остаётся доля секунды, чтобы убедить ИГ не прикончить его контрольным выстрелом в голову. "Я из гильдии!" зарал он, показывая брелок-трекер. "Ты тоже член гильдии?" В голосе механизма впервые прозвучала неуверенность. "Я, ИГ-11. Я думал, это задание поручено мне одному." "Вот и я так думал." Манда повернулся и оглядел укрепленную дверь здания перед ними. Без сомнения, внутри находились и другие, никто, и они прекрасно знали, что дела приняли угрожающий оборот. Плакал фактор внезапности, но дроида волновали более насущные вопросы. Вынужден просить отдать брелок, награда моя. Манда оглядел робота, прикидывая, как поступить. Если не ошибаюсь, пока ты ещё никого не взял. Это правда. Есть предложение, рискнул Манда. Слушаю. Разделим награду. Это приемлемо, немедленно отзвался АЙДЖ. Отлично, обрадовался Мандалорец. Давай, отойдём в безопасное место, продумаем план. Если дроид что-то и ответил охотнику, же ничего не услышал, потому как на них обрушилась вторая волна. На этот раз никто было больше. Вынырнув из неоткуда, они влезли на крыши и поливали их оттуда бластерным огнём со всех сторон. Пригнувшись, Манд отпрыгнул назад. Он видел, что Иджи снова возвращался, выпуская разряд за разрядом. Каждый выстрел попадал в цель. Программы работали прекрасно, но даже так ситуация стремительно выходила из-под контроля. Никто становилось всё больше и больше. Недалёк миг, когда Манда и ИГ-11 просто возьмут числом. Мандалорец посмотрел на брелок-трекер, сигнал усиливался. Он бросил взгляд через площадь на запертую двустворчатую дверь. Ошибки быть не могло, объект находился там. До него рукой подать. Но находясь в 20 м под постоянным бластерным обстрелом, они с таким же успехом могли находиться на другой стороне дикого космоса. Похоже, мы окружены. Заявил дроид, несомненно запрограммированный озвучивать очевидное. Приступаю к процедуре само ликвидации. Ого! Манда круто нулся, гадая не ослышился ли. Что? Запрет фирмы-изготовителя. Плен исключается. Самоликвидация обязательна. Не вздумай само ликвидироваться, приказал мандалорец. Прикройка. Очевидно, решив попробовать, по крайней мере, сейчас, Айджи развернулся и продолжил стрелять, пока охотник, пригнувшись, бежал через площадь к двери. У неё оказался старинный кодовый замок. Время было, сюда не стреляли, и у него вполне могло получиться его взломать, но не сложилось. Спустя мгновение бластерный разряд превратил замок в шипящий ком проводов и схем. Нас обложили. закричал Мандо. "Приступаю к самоликвидации", радостно заявил робот. "Погоди, приступать! Прорываемся с боем!" Ну, с их противниками что-то случилось. Окружившие их никто прекратили стрельбу и оглядывались куда-то назад. Проследив за их взглядами, Мандалорец понял, что привлекло их внимание. На площадь подоспело крупнокалиберное Лазерное орудие на грави-подушке. Его массивное дуло смотрело прямо на него сдроидом. "Понял", заявил Манда. "Новый план. Мы..." Пушка загрохотала, изрыгнув солидную струю огня. Благодаря грави-платформе артиллерист имел обширное поле для обстрела, и Мандалорец понимал, что прямого попадания из столь мощного орудия не выдержат ни одни доспехи. Краймухо он услышал, как АЙДЖ в очередной раз объявляет о самоликвидации. "Отвлеки их", закричал Мандо. "Я займусь пушкой". "Приемлемо", согласился Дроид и переместился на открытое место. Артиллерист немедленно сосредоточился на АЙДЖ-11, безжалостно поливая бронированное тело робота шквальным огнём. Мандо не мог сдержать восхищения. Пусть тот и дрожит, но он бесстрашно подставился под удар, когда того потребовала обстановка. Пригнувшись, он скользнул вперёд, воспользовавшись отвлекающим манёвром робота и быстро зашёл за спину артиллериста. ИГ, сильно пострадавший от огня, в конце концов свалился на землю. Манда оценил своё положение и текущую ситуацию и решил извлечь из этого максимум выгоды, подняв руку Он выстрелил в сторону орудия тросом из наручий на запястье, проверил натяжение и сильно рванул его на себя. Грави-платформа закрутилась и удивленного стрелка сбросила с насеста. Пора. Охотник вскочил на платформу, кинулся к пушке и схватился за гащетку. Орудие вращалось, и он полил по оставшимся никто. Пушка содрогалась, и народцы валялись под огнем. Через несколько мгновений с ними было покончено. Блестяще, подытожил Айджи. Отменяю процедуру само ликвидации. Манда подошел к нему, протянул руку и помог подняться. Знаешь, а ты ничего для дроида. Согласен. Крепко тебя приложило. Манда взглянул на подпалинных на металлических пластинах робота. Ты как? РЖ прогнал экспресс-диагностику и подтвердил, что его основная нейронная проводка не задета. Охотник кивнул, набрал воздуха в лёгкие и бросил взгляд на трекер. "Но", сказал он, "теперь осталось только открыть эту дверь". Они помолчали с минуту, а затем дружно оглянулись на пушку.